Глава 12. На следующее утро мое состояние не улучшилось. Размышления об отце всегда портили мне настроение. А вчера, обнаружив на складе пустую коробку, я поняла, что положение магазина намного более тяжелое, чем мне казалось раньше. Я всегда думала, что наша прибыль покрывает расходы, а теперь понимаю, что это не так. Мама... Продала этой женщине куклу по себестоимости. У нее совершенно нет деловой хватки, и вытащить нас из долговой ямы ей не по силам. Возможно, через несколько месяцев мы станем бездобными. Я буквально ощущаю, как мне на плечи опускается бремя ответственности, и я не знаю, что с ним делать. Беру рюкзак и выхожу из магазина. Воздух сегодня холодный и щиплет мне щеки, едва я оказываюсь на улице. Через полквартала ко мне подходит Ксандр и протягивает уже отпитый напиток. Я наслаждаюсь теплом, который обволакивает мой рот и спускается вниз по горлу. Поверить не могу. Мы гуляем вместе уже целую неделю. Пытаясь скрыть улыбку, делаю еще глоток. «Ты в порядке?» Я смотрю на него и замечаю, как он внимательно меня разглядывает. Что? Да, конечно. Просто ты при встрече всегда извишь. Неужели он уже настолько хорошо меня знает? Я теперь твоя ежедневная доза? Можно сказать и так. Он откашливается. Ладно, предлагаю новую игру. Вызов, если ты не против. Продолжай. Ты не знаешь, чем хочешь заниматься в жизни. Я тоже не знаю, но мы оба понимаем, что не хотим продолжать семейный бизнес. Звучит ужасно, но так и есть. Поэтому я найду твою судьбу, а ты мою. Что? Я постараюсь выяснить, чем тебе нравится заниматься. Каким образом? Будем пробовать все на собственном опыте. Устроим дни карьеры. Я буду первым. Завтра в час. Будь готова. Завтра суббота? Разве ты не планируешь смотреть теннисный матч или что-то в этом роде? Что? Нет, я ненавижу теннис. Я озираюсь по сторонам. Говори тише. Ты же не хочешь, чтобы тебя выгнали из клуба? Ты пытаешься увильнуть? Я работаю по субботам. Настало время начать подавать сигналы. Вспоминаю наш ежемесячный календарь на дальней стойке Вспоминаю, как в начале месяца мы с мамой его заполняли У нас посиделки Я никак не могу оставить маму одну Но, может, после... Он ничего не говорит Лишь смотрит на меня и выгибает бровь Давление и бремени на моих плечах становится сильнее И во мне закипает злость Почему я должна отвечать за мамин магазин? Почему не могу самостоятельно выбрать свое будущее? Хорошо. В час. Наступает суббота, а я так и не рассказала маме о своей вылазке. Всплеск злости переродился в чувство вины. У мамы стресс. Магазин на грани банкротства. Сейчас не время поднимать восстание. А настанет ли вообще это время? За один день магазин не превратится в руины. По крайней мере, я на это надеюсь. В расписании указаны только одни посиделки с десяти до полудня. Идеально. Помогу маме и освобожусь как раз вовремя, чтобы пойти с Ксандром. Пойти с Ксандром. На свидание. Это же свидание. Я стараюсь не улыбаться, но от этой мысли мое лицо оживает само по себе. Напоминаю себе, что Ксандр назвал это днем карьеры. И это, кажется, помогает. Мама готовится к посиделкам в подсобке, а я слежу за магазином. Знаю, что нужно поговорить с ней, но медлю. Чувство вины гложит меня изнутри. В магазине никого нет, поэтому я брожу по маленькому коридору и наблюдаю, как мама выкладывает на стол одежду для кукол. Она поворачивается, чтобы взять еще одну стопку, и замечает меня. Кайман? Она смотрит мне за плечо. Что-то случилось? Нет. Я просто хотела узнать, не нужна ли тебе моя помощь? Ты слабачка, Кайман. У меня все в порядке. Ты все подготовила для раскрашивания глаз? Да. Тогда, думаю, мы готовы. Хорошо. Я иду в торговый зал, но заставляю себя вернуться. Мама снова занялась одеждой. Отлично. С ее затылком мне разговаривать намного легче. А ничего, если в час я пойду погулять с другом? Она выпрямляется и, отряхивая руки, поворачивается ко мне. Все 17 лет я дожидалась закрытия магазина, чтобы чем-нибудь заняться. Моя жизнь распланирована в зависимости от режима работы магазина. И все это для того, чтобы избежать разочарованного взгляда мамы. Но то, что я вижу, только усиливает мое чувство вины. Усталость. Она отражается в морщинке на переносице, в опущенном подбородке. Лишь голос ее остается бодрым. Конечно, Кайман, повеселись. Чем займетесь со Скай? Это не Скай. Это просто друг из школы. Я не готова объяснять маме, почему бросила вызов всему, за что она борется, и с чем я всегда соглашалась, чтобы отправиться гулять с богатеем. Не стоит ее еще больше расстраивать. Да и какой смысл, если через несколько недель к Ксандру надоест наблюдать за жизнью обычных людей? Ему станет скучно со мной, и в поисках новых ощущений он пойдет дальше. Мама возвращается к своему занятию. «Хорошо». В час.